Глава 34. Первомайская. Одной ногой я стояла в прошлом, другой в будущем, а между ног у меня было страшное настоящее. Перефразируем Гоголя. Безгранная. Я уже не жена, еще не бабушка. Я была как-то раз в моменте той самой пресловутой европейской свободы физики и духа, а также финансовой независимости – Я абсолютно свободна, почти. И, как всегда, именно это и радует, и пугает одновременно. Если вы когда-то стояли на самом краю крыши двадцатиэтажного здания, то знаете, как тянет пустота, бездна внизу. Рано или поздно ты прыгнешь, даже если не хочешь. Поэтому лучше долго не стоять на том самом краю. Полет это свобода, хоть и опасная. Поэтому я так люблю скорость. Это тоже свобода. Я люблю, когда автомобиль плавно и в то же время четко слушается меня, моих рук, моей ноги на педалях, моего настроения и даже моего плейлиста. Я с детства люблю велосипед, потому что на нем скорость ощущается еще лучше. Без шлема. Ветер развивает твои волосы, обдувает лицо, разгоняет твоё настроение. Хорошо, что у меня нет мотоцикла, иначе бы улетела. Вы поняли, у меня много подруг. Три. Еще больше приятельниц. Среди этого женского круга кого только не было. Экономисты, юристы, адвокаты, массажист, ка, косметолог. Дальше пошло новомодное психолог, астролог, нумеролог и даже одна сексолог. Была и подруга полицейский. То есть многие области были охвачены. И вот несколько месяцев назад подруга-астролог мне сказала «Найди, встреть людей, которые будут баловать твоего внутреннего ребенка. Себя ты должна любить, а баловать тебя должен мужчина». Вот и у меня есть друзья в Германии, мы одного возраста, но когда раз в год я к ним приезжаю, не знаю, как это объяснить, но они всегда окружают меня такой заботой, лаской, вниманием, что я чувствую себя с ними очень защищенной. Вот тебе надо также. Я не сразу, но задумалась. Я себя постоянно изучала, удивлялась. Не очень была знакома не только со своим внутренним ребенком, а просто внутренним я. Но вдруг неожиданно поняла, где меня всегда холят или лелеют. В дачной компании мой сосед, свободный брат по жизни, как он сам себя однажды назвал и согласно чему всегда действовал, а также его коллеги-друзья. 40 мужик, москвич, риэлтор, рыбак, бабник, повеса и рубаха парень. Но я знала его 17 лет. За 8 лет он стал хорошим другом моему второму бывшему мужу. Этот сильный мужчина неожиданно близко к сердцу принял наш развод, как и многие, не представляя нас не вместе. Долго наивно надеялся, что мы сойдемся и все опять будут дружить, пить домами. Но потом принял неизбежное и очень достойно. Прям по-мужски разрулил эту непростую ситуацию, оставшись со всеми в дружеских отношениях. Знаете ли, это не каждому дано. Итак, его коллеги, бывшие военные, бравые такие 50-летние ребята, они знали меня как соседку. И его сестру часто видели с бывшим мужем на дачно шашлычных посиделках. Но после развода как-то так получилось, что градус гусарства повысился, и они не то чтобы стали преударять за мной, но и были не против. Кто-то женат, у кого-то бесконечные любовницы, но я всегда была в центре их внимания, когда появлялась, все было только для меня. Я просто садилась, красивая, в шезлонг. И улыбалась. Они сами все готовили, шинковали, накрывали, жарили, парили, мыли, убирали. Никогда не давали мне ничего делать. А только изящно подливали специально купленное для меня любимое вино. Так вкусно меня никто не кормил. И так искренне я за это благодарила. Таким восхищением всегда горели мои глаза. Их женщины уже к этому давно привыкли. Я — нет умела внимательно слушать их шутки и байки, военно-полевые истории. Им было это ценно. По жизни я не была избалованной белоручкой. Многое прошла и испытала, но с ними я всегда была королевой из большой буквы. Не играла, а именно была. Если изредка брала в руки веник или мыла посуду, это действительно ими воспринималось как почти подвиг с моей стороны. От меня им нужно было не хозяйство, а искусство быть женщиной. Со временем я поняла, что этим, по сути, простым русским мужикам, по-своему счастливым и несчастным в своих браках, отношениях, просто иногда на празднике куда их отпускали жены, женщины, надо было почувствовать себя настоящими мужчинами, теми самыми гусарами и офицерами рядом с женщиной. Я была их музой. Рядом со мной они проявляли свои лучшие мужские качества. Галантность, остроумие. Действительно изысканные кулинарные навыки. Поверьте, Мишлен отдыхает. И, конечно, легкое мужское кокетство, если позволите. Сейчас это называется закрывать потребности друг друга. Они дарили мне чувство покоя и защищенности. Я им ощущение вдохновения и нужности. Мне хотелось восхищение в хорошем, чистом смысле, им чувствовать себя героями. Сами того не зная, они баловали моего внутреннего ребенка, а я их.